«Черный фургон». «Завтракайте побыстрее, пожалуйста», — попросила госпожа Брецель, упаковывая близнецам бутерброды в школу. «И не забудьте покормить куриц. По утрам они обычно голодные, как волки», — пробормотал господин Брецель из-за своей газеты. Лина и Луис переглянулись и сделали друг другу большие глаза. Они никогда не забывали про кур. Близнецы слишком любили их, чтобы так поступать. Прошлой осенью они выиграли птиц в конкурсе на лучший пирог и упрашивали родителей взять их до тех пор, пока те, наконец, не сдались. Ребята торопливо запихали в рот последние ложки мюсли и встали из-за стола. «Если вы ищете корм для куриц, то он там, где о него легче всего споткнуться, в коридоре возле двери», — крикнул папа им вслед. Лина и Луис собрали школьные рюкзаки, надели куртки, и захватили по дороге на улицу упаковку с кормом. Как обычно, уходя из дома утром, они первым делом бросили взгляд на старый фруктовый сад. Они знали его тайну, знали, какое волшебство он в себе таит. К сожалению, сегодня утром не было видно ни Петронеллы, ни тыквера, ни кого-нибудь из его команды. Зато солнце просвечивало сквозь снежно-зеленые листочки, а капли росы сверкали в траве бриллиантовой россыпью. «Я так рад, что скоро лето!» — сказал Луис, открывая решетчатую калитку в загон. «Голубые термокальсоны — это полный отстой, будто я смурфик!» Лина ничего не ответила. Она бесшумно распахнула дверь в курятник и позвала нежным голосом. «Беляночка! Розочка!» «Анаконда! Тарантула! К ноге громко скомандовал Луис. «И не фертите с собой, захватите!» «Прекрати кричать, ты их пугаешь!» – прошипела Лина. «Тогда корми их утром одна!» – предложил Луис. «Пок-пок-пок!» – -пок! раздалось куда-то не из угла курятника. Куры бросились к детям на перегонки и стали жадно клевать корм, который сыпала Лина. Луис схватил корзину и начал осторожно собирать яйца из гнезд. Затем дети присели на корточки в загоне и наблюдали, как их курочки клюют корм. Лина то и дело гладила куриц по белоснежным спинкам. «Они такие гладкие и мягкие!» — восхищалась она. «Ни у кого в целом мире нет таких ручных курочек, как у нас!» «Они ведь у нас умные и знают, что мы никогда не сварим из них суп!» — сказал Луис и легонько почесала на конде шейку. «Лина, Луис, вам пора!» господин Брецель высунул голову из пекарни и показал перепачканным в муке пальцем на свои часы. «Школа!» Их папа был мастером хлебопеком и по призванию, и по образованию. После того, как он потерял работу в пекарне, их семья перебралась в старый дом Мельника. Сначала никому здесь не понравилось, но затем близнецы подружились с Петронеллой, и с тех самых пор дела пошли на лад. Исключительно благодаря ведьме с яблоневого дерева старая мельница стала популярным загородным кафе. Брецели едва-едва справлялись с наплывом посетителей. Дети высыпали оставшиеся зерна на землю, аккуратно закрыли калитку в загон и поспешили в школу. Зимой им приходилось пользоваться общественным транспортом. Сейчас они наконец-то снова смогли сесть на велосипеды. Так было быстрее и в сто раз веселее, чем тащиться в битком набитом автобусе, где воняло влажными куртками. Лина и Луис лихо скатились с холма. Как обычно, они немного опаздывали и потому срезали путь через городской парк. Лине каждый раз было слегка не по себе. В парке запрещено кататься на велосипедах. Смотрители уже дважды ловили их и читали нотации». Вдруг ее брат так резко затормозил, что она врезалась в его заднее колесо, и велосипеды звякнули. «Ты спятил?» — упрекнула она брата, вытаскивая педаль своего велосипеда из спиц заднего колеса Луиса. Луис будто и внимания не обратил. «Что это такое?» — спросил он и указал на несколько домов на колесах и двух людей, которые устанавливали гигантский шатер. «Это похоже на цирк», — раздосадованно сказала Лина и потерла синяк на лодыжке. «Исключено. Где ты видела цирк с черным шатром?» «Точно. Выглядит как-то непривычно», — признала Лина и снова села на велосипед. «Поехали. Уже скоро звонок». Крайне неохотно Луис отвел взгляд от происходящего. Но Лина была права. «С госпожой Мороз шутки плохи». Она прямо настаивала на том, чтобы на ее уроки чтения все являлись без опозданий. Конечно, другие дети тоже заметили черные цирковые автоприцепы, и у каждого было свое тому объяснение. Одни думали, что в шатре состоится большая конференция сотрудников похоронного бюро, другие считали, что там пройдет дискотека для готов, а третьи утверждали, что это будет огромная пещера ужасов. Просто свихнуться. Весь день Луис не мог сосредоточиться на занятиях. Его мысли снова и снова возвращались к черному шатру. Он склонялся к мысли, что это огромная пещера ужасов, и заключил пари с Тимом на пять киндер-сюрпризов. Тот был за вариант «Дискотека для готов». Когда, наконец, закончился последний урок, Луис со всех ног рванул к велосипедной стоянке. «Поторопись, Лина!» — нетерпеливо крикнул он. «Я хочу поскорее узнать, что строят в городском парке!» Лина простонала и попрощалась с подружками. Мама требовала, чтобы они возвращались домой вместе. Вот глупость! А так как Луис был на два часа старше ее, решающее слово почти всегда было за ним. Дома на колесах образовали большой круг, в центре которого вырос шатер. К сожалению, совершенно не было видно, что происходит внутри. Но Лина сразу поняла, там на лужайке и в самом деле цирк, точно не дискотека и точно не пещера ужасов. Черная надпись над входом гласила «Лунный цирк». У Луиса чуть глаза из орбит не вылезли черный цирк. Такого они еще не видели. Ни намека на веселых клоунов и разноцветные огни. Если хорошенько подумать, то намека не было ни на что. Не видно ни людей, ни животных. Полная тишина. Как собака и щейка, Луис обошел прицепокрепость и, наконец, нашел небольшую щель. — Можем здесь подглядеть! — прошептал он и подозвал сестру. Лина тут же оттеснила его в сторону. «Какие милые!» Протянула она и указала на двух коричневых карликовых осликов, которые щипали желтые одуванчики возле шатра. «Ну разве они не прелесть?» Восхитилась Лина. Луис ничего не сказал. Он заглянул в щель в заборе, а потом уставился на сестру, раскрыв рот. «В чем дело?» спросила Лина. Конечно, ослики были очаровательны, но не настолько, чтобы лишиться дара речи. Там, там, Луис не мог выговорить ни слова. Лина еще раз оттеснила брата в сторону. И — -и -и -и -и! завизжала она. Близнецы, не сговариваясь, бросились к велосипедам и мгновением позже уже катили прочь, изо всех сил, нажимая на педали, будто за ними гнался рой разъяренных пчел. «Ты это видела?» — прокричал Луис, оглянувшись через плечо. «Что это было?» — крикнула в ответ Лина. «Кажется, волк в комбинезоне». «Ты шутишь? Волк стоял на двух ногах!» — в ужасе воскликнула Лина. «Тогда это был оборотень, сто процентов!» «Оборотней не существует!» Лина была в этом убеждена. «Ведьм тоже не существует!» — ответил ей брат. Но попробуй сказать об этом Петранелли».